Валандер не шевеляс сидел на стуле. Он не знал, что предпринять. Глава двадцать седьмая Когда-то давным-давно Карл Эверт Светберг стал полицейским по одной единственной причине, которую вдобавок тщательно скрывал. Он страшно боялся темноты. С самого раннего детства ночью возле его кровати всегда горела лампа. В противоположность большинству других людей с годами этот страх у него не пропал. Напротив, в отрочестве он еще усилился. А вместе с ним возросло и ощущение ущербности, имя которой трусость. Отец Светберга в силу своей профессии, он был пекарь, вставал в половине третьего ночи, и решил, что сыну полезно пойти по его стопам, ведь в таком случае он бы спал по утрам, и проблема наверняка разрешила бы сама собой. Мать-мадистка, которую редеющий клиентуры считала необычайной мастерицей по части весьма элегантных выразительных дамских шляпок, отнеслась к этой проблеме значительно серьезней. Она повела сына к детскому психологу, однако тот ничего не добился, и объявил, что боязнь темноты у мальчика с годами так или иначе пройдет. Но, увы, страх только возрастал, и Светберг так и не сумел разобраться, чем он вызван. В конце концов, он решил стать полицейским, решил, что боязнь темноты можно побороть, укрепляя личное мужество. Однако сейчас, в этот весенний день, во вторник, 19 мая, Он проснулся с зажженной лампой в изголовье. Вдобавок у него была привычка еще и запирать дверь спальни. Жил Светберг холостяком в центре Истада. Он родился в этом городе и не любил уезжать отсюда, даже ненадолго. Светберг погасил ночник, потянулся и встал. Спал он плохо. События вокруг Курта Валандера которые достигли пика накануне, когда он обнаружил, что дед связан, а дочь похищена, привели его в негодование и напугали. Он понимал, что должен помочь Валандру, и всю ночь обдумывал, что можно сделать, не нарушив обещание молчать, которое взял с него Валандр. В конце концов, уже перед рассветом, он принял решение. Надо разыскать дом, где прячется Канавальник и дочь Валандера, скорее всего, находится именно там. Около восьми он был в управлении. Единственной отправной точкой были события, происшедшие несколько дней назад на армейском полигоне. Мартинсон передал ему те немногие вещицы, что нашлись в карманах убитых. Ничего примечательного, но на рассвете Светберг решил, несмотря ни на что, еще раз осмотреть эти находки. Он сразу направился в помещение, где хранились улики и прочие вещи, найденные на местах преступлений, и взял с полки нужные пластиковые пакеты. В карманах африканца Мартинсон вообще ничего не нашел, что само по себе было любопытно. Светберг положил на место пакет с кусочками гравия, а содержимое второго пакета осторожно выспал на стол. В карманах толстяка Мартинсон обнаружил сигареты. Зажигалку, табачные крошки, комочки пыли и прочий карманный мусор. Светберг рассматривал предметы на столе. И тотчас же внимание его привлекла зажигалка, на которой виднелся почти стертый рекламный текст.